Глава 52. Эрика спустилась в оперативный штаб и спросила Мосса Питерсона, может ли она поговорить с ними наедине. Вы выглядите раздраженной, отметила Мосс, когда они оказались за закрытой дверью крошечного кабинета Эрики. И сейчас только половина девятого, добавил Питерсон. Эрика устало потерла глаза. Послушайте. Я не могу открыто сказать вам, откуда я это знаю, но в деле Невилла Ломаса пытаются скрыть кое-какие факты. Меня предупредили, чтобы я не совала нос куда не следует. Кто предупредил? Кто-то с той встречи в парламенте поинтересовалась Мос. Эрика кивнула. А теперь тело Невилла Ломаса собираются эксгумировать. Эксгумировать? На каких основаниях? потому что первые результаты вскрытия ⁇ Смерть от естественных причин ⁇ были ошибочными, сообщила Эрика. Так ли это? ⁇ усомнился Питерсон. Я читал отчет, это ведь был отчет Тайзека. Он указал на то, что в силу особых предпочтений Невила Ломаса, в результате грубого секса в купе с ужасным состоянием его здоровья, он мог умереть от естественных причин но Айзек порекомендовал вынести открытый вердикт. Да, но я полагаю, что офис главного партийного организатора сделал заявление для прессы еще до того, как отчет, в котором говорилось о естественных причинах смерти, был готов. И теперь, когда смерть Невилла связывают с серийным убийцей, им грозит разоблачение, поэтому они хотят эксгумировать тело, «Чтобы поставить под сомнение вердикт Айзека», — подвела итог Эрика. «Как Айзек?» «Не очень хорошо. Теперь еще Марша не очень внимательно следят за нашим расследованием. Вдобавок кофе с главного партийного организатора дышит в спину». «И вы хотите, чтобы мы проявили осторожность в некоторых аспектах расследования?» Закончила ее мысль Мос. «Да». «Делитесь всем, что обнаружите, только со мной», — Питерсон бросил взгляд на Мосс. «Знаю, я никогда раньше не просила вас о таком, но я беспокоюсь о команде и утечке информации». «Утечка. Из-за дали?» — нахмурился Питерсон. «Не знаю, я даже не уверена, хватит ли ей мозгов быть кротом, но имя Дэна Фиска довольно часто упоминается во всем что связано с Невиллом Ломасом. И далее была в его команде. А теперь ее определили к нам, и моего мнения никто не спрашивал. Я не хочу обременять вас лишней информацией. Давайте просто скажем, что люди в серых костюмах уже появлялись, а еще суперинтендант Дэн Фиск внезапно уехал из страны в трехнедельный отпуск, что серьезно меня беспокоит. «Что именно нам нужно сделать?» — спросила Мосс. «У меня назначена встреча с парнем, который работал ходоком в эскорт-агентстве «Эксклюзивные спутницы». Когда я получу его данные, не могли бы вы ввести его в систему, но не привлекая внимания, чтобы это не было связано ни со мной, ни с этим делом». «Конечно», — вызвался Питерсон. «У меня приятие работает в дорожной полиции». «Спасибо». Мне нужно кое-что еще, и это требует еще большей осторожности. У меня есть тема молодой женщины, которая, по всей видимости, шантажировала Невилла Ломаса. Она нелегальная иммигрантка и, предположительно, была или все еще остается беременной от него. Все, что я знаю, ее зовут Дамса Африди, и она содержится в иммиграционном центре здесь, в Великобритании. «У меня есть знакомый в иммиграционной службе, и он не из болтливых», — сообщила МОС. «Нет. Мне нужно, чтобы вы проверили все иммиграционные центры и центры временного проживания в Великобритании и организовали расширенный поиск. Необходимо, чтобы его провел какой-нибудь очень молодой офицер или несколько офицеров, чьи имена затерялись бы среди множества других уловок и пустили бы тех, кто за нами следит, по ложному следу. Я не хочу, чтобы поиски привели к вам. Ко мне или вообще к этому участку. Какую информацию нужно узнать? Возраст, происхождение, работала ли она в секс-индустрии, также беременна ли она и, если да, то на каком сроке. Мне нужно, чтобы команда продолжила работу над убийствами Джейми Тига, Терри Девилля и Джессики Голдман. Я хочу получить имена тех женщин, которым заплатило агентство Шерри Шелтон. И я по-прежнему хочу узнать, сможем ли мы поговорить с Ребеккой Рид, которая обвинила Джейми Тига в изнасиловании. Шерри уже пыталась отделаться от меня разговорами про соглашение и неразглашений. И нам нужно найти еще какую-нибудь информацию о Терри де Вилли. Похоже, у него не было близких друзей. Кроме Рассела, все остальные были просто коллегами. «Я знаю, что Макгори работал по Терри Девилю, напомнил Питерсон. «А мы с Крейном работали по Джейми Тигу», — добавила Мосс. «Мне не дает покоя его сестра с ее профилем в OnlyFans. Интересно, обнаружится ли там какая-нибудь связь с работницами секс-индустрии? Я попросила ее о конфиденциальном разговоре. Не знаю, клюнет ли она». «Хорошо. И спасибо». Я не хочу ставить вас обоих в неловкое положение, но мне нужна ваша помощь. Ты уверен, что не хочешь привлечь к этому Крейна и Макгори? Уточнил Питерсон. Эрика покачала головой. Нет, они оба работают с Далей. И я не хочу, чтобы она узнала об этом. В случае, если ее проинструктировали, приглядывать за мной и докладывать о ходе нашего расследования. Мне не нравится, как она перепрыгнула через мою голову тем январским вечером на месте убийства Невилло Ломаса, а потом ее вдруг бросили в расследовании по делу Джейми Тига. Все же в этом нет никакого смысла, босс. Иначе получается, что тот, кто подослал ее к нам, заранее знал об этих убийствах, совершенных Анабель, а также был в курсе связи между смертями Джейми Тига и Невилло Ломаса. Все трое замолчали. Эрика подняла руки. «Нет, мы не можем пойти по этому пути. Если что-то вне зоны нашей компетенции, мы об этом не узнаем. Помните, мы здесь для того, чтобы поймать убийцу. Мне плевать, что богатые и влиятельные люди пытаются спасти свою шкуру. Поэтому, пока мы не соберем больше информации, я не хочу привлекать особого внимания к расследованию». «Не раньше, чем у нас появится что-то действительно важное, что никто не сможет проигнорировать». Мосс и Питерсон кивнули. «Есть еще кое-что, и это может выйти нам боком. Я хочу подкараулить Джуну Невилло Ломаса и найти способ поговорить с ней». «Попробую закинуть удочку», — пообещала Мосс. Эрика кивнула. «Где-нибудь в людном месте, где она не сможет сбежать, или устроить сцену.